«Слушай, Седов, у меня рога случайно не выросли?» — поинтересовалась я у своего мужчины. «Это-то к чему?» — озадаченно произнес он. Мы сидели в летнем кафе и дожидались. Место было не лучшее но за последнее время оно стало традиционным. Но на сей раз мы заказали не кофе, а шампанское. «Это я к тому, что от меня сегодня все шарахаются». Я человеку хочу пятнадцать миллионов отдать, а он, ну, если без этого никак нельзя, второй тоже что -то бурчит под нос. Ну, Но я от тебя не шарахуюсь В этом все мое хрупкое женское счастье. Ну, замуж ты за меня не пойдешь. Вить, я тебя слишком люблю, чтобы сделать такую гадость. Давай лучше замнем для ясности. Тем более вон наш клиент пылит через дорогу. — Пока его нет, скажи мне, ты очень удивилась, когда я на даче у Рахманинова объявился? — Сначала да. Потом сообразила. СМС-ка? — Конечно. Когда я прочитал, я поехал ловить убийцу. И адрес. Да я пули летел. Вместо ответа я притянула его голову к себе и нежно поцеловал Леонид Семенович меж тем миновал последние разделяющие нас метры и вопросительно уставился на Виктора. Не волнуйтесь, он лишнего не будет. Виктор тоже поучаствовал в деле. — Татьяна Александровна, я не совсем понимаю. Договорить он не успел, поскольку в это время я как раз открыла сумочку и достала из кошелька небольшой прямоугольник пластика. Глаза у банкира округлились, рот сделался похож на ижицу. А вот и второй участник нашей встречи я увидел за его спиной озирающегося человека. но он тоже уже заметил нас и спешил к столику. Горчак резко обернулся, что было удивительно при его комплекции. — Игорь Владимирович? — Ах, да, понимаю. — Ну, конечно, он же наследник Кушинского Владимира Львовича. — Вы расскажете, как вам удалось найти ее? — оживился Горчак. От его настороженности не осталось и следа. Это было самое простое из всего. Ваш бывший директор клуба успел перед смертью покаяться, а мне осталось только съездить и забрать.